25. К вам пришел какой-то, кто его знает, слесарь, что ли, какой, — говорил на следующий вечер Берсеневу его слуга, отличавшийся строгим обхождением с барином и скептическим направлением ума. — Хочет вас видеть? Позови — Позови, — промолвил Берсенев. — Вошел слесарь. Берсенев узнал в нем портного, хозяина квартиры, где жил Инсаров. — Что ты? — спросил он его. — Я к вашей милости, — начал портной, медленно переставляя ноги и по временам взмахивая правую рукой с захваченным тремя последними пальцами обшлагом. — Наш жилец, кто его знает, очень болен. — Инсаров? — Точно так, наш жилец. — Кто же его знает, вчера еще с утра был на ногах, вечером только пить просил. Наша хозяйка ему и воду носила, а ночью золопотал. Нам-то слышно, потому перегородка. А сегодня утром уж и без языка, лежит как пласт, а жар от него, боже ты мой. Я подумал, кто его знает, умрет того и гляди. В квартал, думаю, надо дать знать, потому как он один. Да хозяйка мне говорит, сходи, мол, ты к тому жильцу, у кого наш-то на даче нанимался. Может, он тебе что скажет, аль сам придет. Вот я к вашей милости и пришел, потому как нам нельзя, то есть... Берсенев схватил фуражку, сунул портному в руки Целкова и тотчас поскакался с ним на квартиру Инсарова. Он нашел его, лежащего на диване в беспамятстве, нераздетого. Лицо его страшно изменилось. Берсенев тотчас приказал хозяину с хозяйкой раздеть его и перенести на постель, а сам бросился к доктору и привез его. Доктор прописал разом пиявки, мушки, коломель и велел пустить кровь. — Он опасен? — спросил Берсенев. — Да, очень, — отвечал доктор. — Сильнейшее воспаление в легких. Перепневмония в полном развитии. Может быть, и мозг поражен, а субъект молодой. Его же силы теперь против него направлены. Поздно послали, а, впрочем, мы все сделаем, что требует наука. Доктор был еще сам молод и верил в науку. Берсенев остался на ночь. Хозяин и хозяйка оказались добрыми и даже расторопными людьми. Как только нашелся человек, который стал им говорить, что надо было делать. Явился фельдшер, и начались медицинские истязания. К утру Инсаров очнулся на несколько минут, узнал Берсенева, спросил «Я, кажется, нездоров», посмотрел вокруг себя с тупым и вялым недоумением трудно больного и опять забылся. Берсенев поехал домой, переоделся, захватил с собой кое-какие книги и вернулся на квартиру Инсарова. Он решился поселиться у него, по крайней мере, на первое время. Он огородил его кровать ширмами, а себе устроил местечко около диванчика. Невесело и не скоро прошел день. Берсенев отлучился только для того, чтобы пообедать. Настал вечер. Он зажег свечку с абажуром и принялся за чтение. Все было тихо кругом. У хозяев за перегородкой слышался то сдержанный шепот, то зевок, то вздох. Кто-то у них чихнул, и его шепотом побронили. За ширмами раздавалось тяжелое и неровное дыхание, изредка прерываемое коротким стоном до да тоскливым метанием головы по подушке. Странный нашли на Берсенева думы. Он находился в комнате человека, жизнь которого висела на нитке. Человека, которого, он это знал, любила Елена. Вспомнилась ему та ночь, когда Шубин нагнал его и объявил ему, что она его любит, его, Берсенева, а теперь... «Что мне теперь делать?» — спрашивал он самого себя. «Известить ли Елену об его болезни? Подождать ли? Это известие печальнее того, которое я же ей сообщил когда-то. Странно, как судьба меня все ставит третьим лицом между ними. Он решил, что лучше подождать». Взоры его упали на стол, покрытый грудами бумаг. «Исполнит ли он свои замыслы?» — подумал Берсенев. «Неужели все исчезнет?» И жалко ему становилось молодой погибающей жизни, и он давал себе слово ее спасти. Ночь была нехороша. Больной много бредил. Несколько раз вставал Берсенев с своего диванчика, приближался на цыпочках к постели и печально прислушивался к его несвязному лепетанию. Раз только Инсаров произнес с внезапной ясностью «Я не хочу! Я не хочу! Ты не должна!» Берсенев вздрогнул и посмотрел на Инсарова. Лицо его страдальческое и мертвенное, в то же время было неподвижно, и руки лежали бессильно. «Я не хочу!» — повторил он едва слышно. Доктор приехал поутру, покачал головой и прописал новые лекарства. «Еще далеко до кризиса», — сказал он, надевая шляпу. «А после кризиса?» — спросил Берсенев. «После кризиса? Исход бывает двоякой. Аут-Цезарь, аут-Нихель или Цезарь или ничто». Доктор уехал. Берсенев прошелся несколько раз по улице. Ему нужен был чистый воздух. Он вернулся и взялся за книгу. Раумера он уж давно кончил. Он теперь изучал грота». Вдруг дверь тихо скрипнула и осторожно вдвинулась в комнату головка хозяйской дочери, покрытая по обыкновению тяжелым платком. «Здесь», — заговорила она вполголоса полголоса, — «та барышня, что тогда мне гривенечек». Головка хозяйской дочери внезапно скрылась, и на месте ее появилась Елена. Берсия вскочил, как ужаленный, но Елена не шевельнулась, не вскрикнула. Казалось, она все поняла в одно мгновение. страшная бледность покрыла ее лицо она подошла к ширмам заглянула за них всплеснула руками и окаменела еще мгновение и она бы бросилась к инсарову но берсеньев остановил ее что вы делаете проговорил он трепещущим шепотом вы его погубить можете она зашаталась он подвел ее к диванчику и посадила ее она посмотрела ему в лицо потом окинула его взглядом потом уставилась на пол он «Умирает?» — спросила она так холодно и спокойно, что Берсенев испугался. «Ради бога, Елена Николаевна!» — начал он. «Что вы это? Он болен, точно, и довольно опасно. Но мы его спасем. За это я вам ручаюсь». «Он без памяти?» — спросила она так же, как в первый раз. «Да, он теперь в забытии. Это всегда бывает в начале этих болезней. Но это ничего не значит. Ничего, уверяю вас. Выпейте воды». Она подняла на него глаза... И он понял, что она не слышала его ответов. — Если он умрет, — проговорила она все тем же голосом, — и я умру. Инсаров в это мгновение простонал слегка. Она затрепетала, схватила себя за голову, потом стала развязывать ленты шляпы. — Что это вы делаете? — спросил ее Берсенев. Она не отвечала. — Что вы делаете? — повторил он. — Я остаюсь здесь. — Как? — Надолго? — Не знаю. Может быть, на весь день? На ночь? Навсегда. Не знаю. Ради бога, Елена Николаевна, придите в себя. Я, конечно, никак не мог ожидать вас здесь увидеть, но я все-таки предполагаю, что вы зашли сюда на короткое время. Вспомните, вас могут хватиться дома. И что же? Вас будут искать. Вас найдут. И что же? Елена Николаевна, вы видите, он вас теперь защитить не может. Она опустила голову. словно задумалась, поднесла платок к губам, и судорожные рыдания с потрясающей силой внезапно исторглись из-за ее груди. Она бросилась лицом на диван, старалась заглушить их, но все ее тело поднималось и билось, как только что пойманная птичка. — Елена Николаевна, ради бога! — твердил над ней Берсенев. — А что такое? — раздался вдруг голосом Сарова. Елена выпрямилась, а Берсенев так и замер на месте. Погодя немного, он подошел к постели. Голова Инцарова по-прежнему бессильно лежала на подушке. Глаза были закрыты. — Он бредит, — прошептала Елена. — Кажется, — отвечал Берсенев. — Но это ничего. Это тоже всегда так бывает, особенно если... — Когда он занемок перебила Елена. — Третьего дня. — Со вчерашнего дня я здесь. — Положитесь на меня, Елена Николаевна. Я не отойду от него. Все средства будут употреблены. Если нужно, мы созовем консилиум. «Он умрет без меня», — воскликнула она, ломая руки. «Я вам даю слово извещать вас ежедневно о ходе его болезни. И если бы наступила действительная опасность...» «Клянитесь мне, что вы тотчас пошлете за мною, когда бы то ни было, днем, ночью. Пишите записку прямо ко мне. Мне все равно теперь, слышите ли вы, обещаетесь ли вы это сделать?» «Обещаюсь. Перед Богом. Поклянитесь». «Клянусь». Она вдруг схватила его руку, и, прежде чем он успел ее отдернуть, припала к ней губами. — Елена Николаевна, что вы это? — пролепетал он. — Нет, нет, не надо! — произнес невнятно Инсаров и тяжело вздохнул. Елена подошла к ширмам, стиснула платок зубами и долго-долго глядела на больного. безмолвные слезы потекли по ее щекам. — Елена Николаевна, — сказал ей берсенев он может прийти в себя, узнать вас. «Бог знает, хорошо ли это будет. При том же я с часу начать жду доктора». Елена взяла шляпу с диванчика, надела ее и остановилась. Глаза ее печально блуждали по комнате. Казалось, она вспоминала. «Я... не могу уйти», — прошептала она наконец. Берсенев пожал ей руку. «Соберитесь с силами», — промолвил он. «Успокойтесь. Вы оставляете его на моем попечении. Я сегодня же вечером заеду к вам». Елена взглянула на него, проговорила «О, мой добрый друг!», зарыдала и бросилась вон. Берсенев прислонился к двери. Чувство горестное и горькое, нерешенное какой-то странной отрады, сдавило ему сердце. «Мой добрый друг!» — подумал он и повел плечом. «Кто здесь?» — послышался голос Ансарова. Берсенев подошел к нему. «Я здесь, Дмитрий Никонорович. Что вам? Как вы себя чувствуете? Один?» — спросил больной. — Один. А она? — Кто она? — проговорил почти с испугом Берсенев. Инсаров помолчал. — Рези да! — шепнул он. И глаза его опять закрылись.